А по лавре Братья Лавры ела мясо Потому что якобы рыбу Было достать трудно и накладно И так далее И как Богоматерь наказала эту лавру Лавру разогнали А настоятеля монастыря Исковеркали И он шесть лет лечился Только недавно его сделали епископом Остались целы невредимы Только те, кто мясо не ел Все были наказаны Батюшка, в наше время? Да. А Богоматерь попустила этому, потому что наместник решил ввести в обители есть мясо. Какое последовало мщение? Пересажали почти всю братью под разными предлогами. Все были наказаны. Остались восемь человек из всей братьи. Богоматерь допустила властвовать над лаврой. Тогда братья осознала, что это кара за это. Раз мясо, то и вино, и блуд. Ипочаевская лавра во что превратилась?